Статуя города Великого на мраморном постаменте почти высотой в рост Джизаля едва проступала из темноты. Извояние казалось чересчур большим и величественным для тихой маленькой площади возле четырех углов. Всю дорогу сюда Джизаль перепрыгивал из тени в тень, стараясь не привлекать внимания прохожих. Впрочем, прохожих он встретил очень мало. Было поздно, и Арди наверняка давно отчаялась его дождаться, если вообще допустить, что она пришла. Джизаль нервно к крадущимся шагом обошел вокруг статуи, всматриваясь в тени, и чувствуя себя полным идиотом. Он ходил через эту площадь много раз и никогда не обращал на нее особого внимания. Но ведь это общественное место. Значит, он имеет право находиться здесь, как и любой другой горожанин. Тем не менее, Джизаль чувствовал себя почти вором. Площадь была пуста. Что ж, оно и к лучшему. Выигрывать здесь нечего, а потерять можно все. Но почему он так расстроен? Джизаль поднял голову и поглядел на лицо города, застывшее в каменной суровости. Это выражение скульпторы обычно придают лицам самых великих. У короля был красивый властный подбородок, почти как у самого Джизаля. «Очнись!» – Прошептал чей-то голос ему в ухо. Джизаль по девчоночьи взвизгнул, отпрянул, споткнулся и удержался на ногах лишь благодаря тому, что вцепился в огромную ногу города. Позади он увидел темную фигуру, лицо ее закрывал капюшон, послышался смех. «Смотри, не обделайся со страху. Это всего лишь я, Арди». Она откинула капюшон, и свет из какого-то окна косо лег на нижнюю часть ее лица, высветив чуть кривоватую улыбку. «Я тебя не заметил», — промямлил Джизаль. Он поспешно отпустил огромную каменную ногу и попытался сделать вид, будто стоит в непринужденной позе. Нужно признать, что начало встречи он провалил. Романтические приключения, тайные свидания — не его конек. Зато Арди выглядела весьма раскованной, что навело Джизаль на мысль, «Может, для нее это дело привычное?» «Тебя почти не видно в последнее время», — сказала она. «Ну да», — забормотал он, пытаясь успокоить колотившееся сердце. «Я был очень занят. Этот турнир и все прочее...» «А, да, турнир — наиважнейшее дело. Я видел сегодня, как ты фехтовал». «Правда? Очень впечатляет». «Ну, спасибо, я...» «Мой брат сказал тебе что-то, не так ли?» «А что, насчет фехтования?» «Нет, тупица». «Насчет меня?» – Джизаль помедлил, пытаясь сообразить, как лучше ответить. «Ну, он...» – забормотал он опять. «Ты его боишься?» «Нет». – молчание. «Ну хорошо, да, боюсь. Но ты все равно пришел. Наверное, я должна быть польщена». Она медленно обошла вокруг Джизаль, оглядывая его с ног до головы. «Впрочем, ты не торопился. Уже поздно. Скоро мне надо возвращаться домой». Арди смотрела так, что ему никак не удавалось утихомирить бьющееся сердце. Он должен сказать ей, что они не могут больше видеться, что это принесет вред и ей, и ему, что из этого не выйдет ничего хорошего, ничего хорошего. Он задыхался от возбуждения, не в силах отвести взгляд от ее окутанного тенью лица. Он должен сказать ей прямо сейчас. Разве не для этого он пришел? Он открыл рот, чтобы заговорить, но все разумные слова вылетели из его головы, неуловимые и невесомые». «Арди!» – начал он. Она шагнула к нему, склонив голову набок. бок. Джизаль попытался отступить, но ему мешала статуя. Девушка придвинулась еще ближе. Ее губы были слегка раскрыты, глаза устремлены на его рот. В конце концов, что в этом дурного? Еще ближе. Ее лицо запрокинулось навстречу Джизалю. Он чувствовал ее запах. Он ощущал ее теплое дыхание на своей щеке. «Что в этом дурного?» Кончики ее пальцев холодили кожу Джизаля. Они тихо коснулись его лица, легко пробежали вдоль линии челюсти, забрались в волосы и подтянули его голову вниз. Мягкие и теплые губы Арди дотронулись до его щеки, потом перешли к подбородку, затем к рту, нежно пососали его губы. Она прижалась к нему, приподнявшись вверх, второй рукой обняв его за спину. Ее язык прошелся по его деснам, губам, языку. Она что-то тихо выдохнула, может быть, и он тоже. Тело Джазаля трепетало, его бросало то в жар, то в холод. Он забыл обо всем, кроме ее губ, словно впервые целовался с девушкой. Что здесь дурного? Арди прикусила его губу почти до боли. Он открыл глаза, задыхающиеся, трепещущие с подгибающимися коленями. Она смотрела на него снизу вверх. Он мог видеть ее зрачки, поблескивавшие в темноте, изучающие его. Арди, что? Когда я увижу тебя снова? Его горло пересохло, и голос звучал хрипло. Она опустила глаза. На ее лице появилась скупая улыбка. Жестокая улыбка. Словно она разгадала, что он блефовал, и выиграла кучу денег. Ему было безразлично.